«Мы выросли в России. Мы вырастаем из гоголевской шинели, или, точнее, пушкинской распашонки. Нет никакого секрета по полишинеля. Есть перелетные птицы и горстка пшонки. Мы эти птицы. Небо великовато и никогда не станет нам по размеру. Мама-поэзия, ты во всем виновата, ну, предположим, еще со времен Гомера». По-оренбургски и по-махачкалински, по-каменноуральски или по-омски мы выбираем литературно близких, без возлияний в хлам и шутеек плоских. Все мастера у Господа в подмастерьях. Каждый из нас — транслятор Его вещаний. Каждый из нас — вершитель Его мистерий. Мы никогда не вырастем. Обещаем.